Вот пример из области дуэльной классики. В 1766 году Казанова дрался на дуэли в Варшаве с любимцем польского короля Броницким, который явился на поле чести в сопровождении блестящей свиты. Казанова же, иностранец путешественник, мог привести в качестве свидетеля лишь кого-либо из своих слуг. Однако он отказался от такого решения, как заведомо невозможного оскорбительного для противника и его секундантов, и малолесного для него самого. Сомнительное достоинство секунданта бросило бы тень на его собственную безупречность как человека чести. Он предпочел попросить, чтобы противник назначил ему секунданта из числа своей аристократической свиты. Казанова пошел на риск иметь в секунданте врага, но не согласился призвать наемного слугу быть свидетелем в деле чести. Любопытно отметить, что аналогичная ситуация чести повторилась в трагической дуэли Пушкина и Дантеса. Испытав затруднения в поисках секунданта, примечание, участие в дуэли даже в качестве секунданта влекло за собой неизбежные и неприятные последствия. Для офицера это, как правило, было разжалование и ссылка на Кавказ. Правда, разжалованным за дуэль начальство обыкновенно покровительствовало. Это создавало известные трудности при выборе секундантов. Как лицо, в руки которого передаются жизнь и честь, секундант оптимально должен был быть близким другом. Но этому противоречило нежелание вовлекать друга в неприятную историю, ломая ему карьеру. Со своей стороны секундант также оказывался в трудном положении. Интересы дружбы и чести требовали принять приглашение участвовать в дуэли, как лестный знак доверия, а службы и карьеры видеть в этом опасную угрозу испортить продвижение или даже вызвать личную неприязнь злопамятного государя. Конец примечания. Пушкин писал утром 27 января 1837 года Даршаку, что привёз своего секунданта лишь на место встречи а далее, впадая в противоречие с самим собой, но вполне в духе Негина, он предоставляет Геккерну выбрать ему секунданта. «Я заранее его принимаю, будь то хотя бы его ливрейный лакей». Однако дершак в отличие от Зарезкова, решительно пресек такую возможность, заявив, что свидание между секундантами, необходимое перед поединком, выделено Даршаком. Примечание автора. Является условием, отказ от которого равносилен отказу от дуэли. Свидание Даршака и Данзаса состоялось, и дуэль стала формально возможна. Свидание Зарецкого и Гильео произошло лишь на поле боя, но Зарецкий не остановил поединка, хотя мог это сделать. Онигин и Зарецкий оба нарушают правила дуэли. Первый, чтобы продемонстрировать свое... Раздраженное презрение к истории, в которую он попал против собственной воли, и в серьезность, которой все еще не верят, а зарезкий, потому что видит в дуэли забавную, хотя порой и кровавую историю, предмет сплетен и розыгрышей. Поведение Онегина на дуэли неопровержимо свидетельствует, что автор хотел его сделать убийцей по неволе. И для Пушкина, и для читателей романа, знакомых с дуэлью не понаслышке, Было очевидно, что тот, кто желает безусловной смерти противника, не стреляет с ходу с дальней дистанции и под отвлекающим внимание дулом чужого пистолета, а, идя на риск, дает по себе выстрелить, требует противника к барьеру и с короткой дистанции расстреливает его, как неподвижную мишень. Так, например, во время дуэли Заводовского и Шереметьева Знаменитой по ее роли в биографии Грибоядова, 1817 год, мы видим классический случай поведения бритера. Когда они из крайних пределов барьера стали сходиться на ближайшие, Заводовский, который был отличный стрелок, шел тихо и совершенно спокойно. Хладнокровие ли Заводовского взбесило Шереметьево, или просто чувство злобы пересилило в нем рассудок, Но только он, что называется, не выдержал и выстрелил в Заводовского, еще не дошедше до барьера. Пуля пролетела около Заводовского близко, потому что оторвала часть воротника у сюртука, у самой шеи. Тогда уже, и это очень понятно, разозлился Заводовский. «Ого», — сказал он, — «он покушается на мою жизнь, к барьеру» делать было нечего. Шереметьев подошел, Заводовский выстрелил, удар был смертельный. Он ранил Шереметьева в живот. А для того, чтобы понять, какое удовольствие мог находить во всем этом деле человек типа Зарецкого, следует добавить, что присутствовавший на дуэли как зритель-приятель Пушкина Каверин, член Союза Благоденствия, с которым Онегин в первой главе Евгения Онегина встречался у талон известный кутилый буян. Увидав, как раненый Шереметьев несколько раз подпрыгнул на месте, потом упал и стал кататься по снегу, подошел к раненому и сказал «Что, Вася, репка?» «Репа ведь лакомство у народа». И это выражение употребляется им иронически в смысле «Что же, вкусно ли? Хороша ли закуска?» Следует отметить, что вопреки правилам дуэли на поединок нередко собиралась публика, как на зрелище. Есть основания полагать, что толпа любопытных присутствовала и на трагической дуэли Лермонтова, превратив ее в экстравагантное зрелище. Требование отсутствия посторонних свидетелей имело серьезное основания поскольку последние могли подталкивать участников зрелища, приобретавшего театральный характер, на более кровавые действия, чем этого требовали правила чести. А если же опытный стрелок производил выстрел первым, то это, как правило, свидетельствовало о волнении, приводившем к случайному нажатию спускового крючка. Вот описание дуэли в известном романе «Бульвера Литтона», проведенной по всем правилам дендизма. Стреляются английский Дэнди Пелом и французский Щеголь, оба опытные дуэлянты. Француз и его секундант уже дожидались нас. Это сознательное оскорбление. Норма утонченной вежливости состоит в том, чтобы прибыть на место дуэли точно одновременно. Онегин превзошел все допустимое, опоздав более чем на час. Примечание автора. Я заметил, что противник бледен и неспокоен. Мне думалось не от страха, а от ярости. Я посмотрел на Дозимара в упор и прицелился. Его пистолет выстрелил на секунду раньше, чем он ожидал. Вероятно, у него дрогнула рука. Пуля задела мою шляпу. Я целился вернее и ранил его в плечо. Именно туда, куда хотел. Возникает, однако, Вопрос. Почему все-таки Онегин стрелял в Ленского, а не мимо? Во-первых, демонстративный выстрел в сторону являлся новым оскорблением и не мог способствовать примирению. Во-вторых, в случае безрезультатного обмена выстрелами дуэль начиналась сначала, и жизнь противнику можно было сохранить только ценой собственной смерти или раны. А легенды, формировавшие общественное мнение, Поэтизировали убийцу, а не убитого. Примечание. Напомним правила дуэли. Стрелять в воздух имеет право только противник, стреляющий вторым. Противник, выстреливший первым в воздух, если его противник не ответил на выстрел, или также выстрелил в воздух, считается уклонившимся от дуэли. Дурасов, Дуэльный кодекс, 1908 год, страница 104 правило это связано с тем что выстрел в воздух первого из противников морально обязывает второго к великодушию узурпируя его право самому определять свое поведение чести конец примечания надо учитывать также еще одно существенное обстоятельство дуэль с ее строгим ритуалом представляющее целостное театрализованноедейство жертвоприношение ради чести обладает жестким сценарием. Как всякий строгий ритуал, она лишает участников индивидуальной воли. Остановить или изменить что-либо в дуэли отдельный участник невластен. В описании у Бульвер Литона имеется эпизод. Когда мы стали по местам, Винсент, секундант примечания автора, подошел ко мне и тихо сказал, «Бога ради, позвольте мне уладить дело миром, если только возможно». «Это не в нашей власти», — ответил я. «Сравним в войне и мире». «А ну, начинайте», — сказал Долохов. «Что ж», — сказал Пьер, все так же улыбаясь. Становилось страшно. Очевидно было, что дело, начавшееся так легко, уже ничем не могло быть предотвращено, что оно шло само собою уже независимо от воли людей и должно было совершиться. Показательно, что Пьер, всю ночь думавший, К чему же эта дуэль, это убийство? Попав на боевое поле, выстрелил первым и ранил Долохова в левый бок. Рана легко могла оказаться смертельной. Исключительно интересно в этом отношении записки Энн Муравьева-Карского, свидетеля, осведомленного и точного, который приводит слова Грибоедова о его чувствах во время дуэли с Якубовичем. Грибоедов не испытывал никакой личной неприязни к своему противнику, дуэль с которым была лишь завершением четверной дуэли. Примечание. Так назывался поединок, в котором после противников стрелялись их секунданты. Конец примечания. Начатый Шереметьевым и Заводовским. Он предлагал мирный исход от которого, и Якубович отказался также подчеркнув, что не испытывает никакой личной вражды Грибоедову, и лишь исполняет слово, данное покойному Шереметьеву. И тем более знаменательно, что, встав с мирными намерениями к барьеру Грибоедов по ходу дуэли, почувствовал желание убить Якубовича. Пуля прошла так близко от головы, что Якубович полагал себя раненым. Он схватился за затылок, посмотрел в свою руку, Грибоедов после сказал нам, что он целился Якубовичу в голову и хотел убить его. Но что это не было первое его намерение. Когда он на место стал. Яркий пример изменения задуманного дуэлянтом плана поведения под влиянием власти дуэльной логики над волей человека находим в повести А. Бестужева Роман в семи письмах 1823 год. В ночь перед дуэлью герой твёрдо решает пожертвовать собой и предвкушает гибель. Говорю, умру, потому что я решился ждать выстрела, я его обидел. Однако следующая глава этого романа в письмах рассказывает о совершенно неожиданном повороте событий. Герой совершил поступок, диаметрально противоположный его намерениям. «Я убил его, убил этого благородного, великодушного человека!» Мы близились... С двадцати шагов я шел твердо, но без всякой мысли, без всякого намерения. Скрытые в глубине души чувства совсем омрачили мы разум. На шести шагах, не зная чего не знаю как, давнул я роковой шнеллер, и выстрел раздался в моем сердце. Я видел, как Эраст вздрогнул. Когда пронесло дым, он уже лежал на снегу, и, хлынувшая из раны кровь шипя, в нем застывала а для читателя не утратившего еще живые связи с дуэльной традицией и способного понять смысловые оттенки нарисованные пушкиным в евгении онегине картины было очевидно что онегин любил его ленского и целясь в него не хотел ранить эта способность дуэли втягивая людей лишать их собственной воли и превращать в игрушки и автоматы очень важна Особенно важно это для понимания образа Онегина. Герой романа, который отстраняет все формы внешней неверировки своей личности, и этим противостоит Татьяне. Органически связанной с народными обычаями, поверьями, привычками, в шестой главе Евгения Онегина изменяет себе Против собственного желания он признает «диктат норм поведения», навязываемых ему Зарецким и общественным мнением. И тут же теряя волю, становится куклой в руках безликого ритуала дуэли. У Пушкина есть целая галерея оживающих статуй, но есть и цепь живых людей, превращающихся в автоматы. Онегин в шестой главе выступает как родоначальник этих персонажей. Основным механизмом, при помощи которого общество презираемое Онегиным Все же властно управляет его поступками является боязнь быть смешным или сделаться предметом сплетен. Следует учитывать, что неписанные правила русской дуэли конца XVIII начала XIX века были значительно более суровыми, чем, например, во Франции. А с характером узаконенный актом 13 мая 1894 года поздней русской дуэли, смотри поединок а и куприна вообще не могли идти ни в какое сравнение в то время как обычное расстояние между барьерами в начале девятнадцатого века было 10-12 шагов они редкие были случаи когда противников разделяло лишь 6 шагов примечание бывали и более жесткие условия так чернов смотри страницу двести пятьдесят пятую за чей сестры требовал поединка на расстоянии в три шага предсмертной записки, дошла в копии рукой А. Бестужева. Он писал «Стреляюсь на три шага, как за дело семейственное, ибо, зная братьев моих, хочу кончить собою на нем, на этом оскорбителе моего семейства, который для пустых толков еще пустейших людей приступил все законы чести, общества и человечества». 19 век, книга первая «Москва», 1872 год, страница 334. По настоянию секундантов дуэль происходила на расстоянии 8 шагов, и все равно оба участника ее погибли. Конец примечания. За период между 20 мая 1894 года и 20 мая 1910 года из 322 имевших место поединков ни одного не проводилось с дистанцией менее 12 шагов, и лишь один с дистанции в 12 шагов. Основная же масса поединков происходила на расстоянии 20-30 шагов, то есть с дистанции, с которой в начале 19 века никто не думал стреляться. Естественно, что из 322 поединков лишь 15 имели смертельные исходы. А между тем, в начале 19 века Нерезультативные дуэли вызывали ироническое отношение. При отсутствии твердо зафиксированных правил резко возрастало значение атмосферы, создаваемой вокруг поединков бритерами, хранителями дуэльных традиций. Эти последние культивировали дуэль кровавую и жестокую. Человек, выходивший к барьеру, должен был проявить незаурядную духовную самостоятельность, чтобы сохранить собственный тип поведения, а не принять утвержденные и навязанные ему нормы. Так, например, поведение Онегина определялось колебаниями между естественными человеческими чувствами, которые он испытывал по отношению к Ленскому, и боязнью показаться смешным или трусливым, нарушив условные нормы поведения у барьера. Любая, а не только неправильная дуэль была в России уголовным преступлением. Каждая дуэль становилась в дальнейшем предметом судебного разбирательства, и противники и секунданты несли уголовную ответственность. Суд, следуя букве закона, приговаривал дуэлянтов к смертной казни, которая, однако, в дальнейшем для офицеров чаще всего заменялась разжалованием солдаты с правом выслуги, перевод на кавказ давал возможность быстрого получения снова офицерского звания а нигин как неслужащий дворянин вероятнее всего отделался бы месяцем или двумя крепости и последующим церковным покаянием однако судя по тексту романа дуэль нигина и ленского вообще не сделалась предметом судебного разбирательства это могло произойти если приходской священник зафиксировал смерть ленского как последовавшую от несчастного случая или как результат самоубийства. Строфы 40-41 шестой главы, несмотря на связь их с общими эрегическими штампами могилы юного поэта, позволяют предположить, что Ленский был похоронен вне кладбищенской ограды, то есть как самоубийца. Настоящую энциклопедию дуэли мы находим в повести «Обестуживая испытание 1830 год. Автор осуждает дуэль с просветительских традиций и одновременно с почти документальной подробностью описывает весь ритуал подготовки к ней. Старый слуга Валериана плавил свинец в железном ковше, стоя перед огнем на коленях и лил пули, дело, которое прерывал он частыми молитвами и крестами. У стола какой-то артиллерийский офицер Обрезывал, гладил и примерял пули к пистолетам. В это время дверь осторожно растворилась, и третье лицо, кавалерист-гвардеец, вошел и прерывал на минуту их занятия. — Здравствуйте, капитан, — сказал артиллерист входящему. — Все ли у вас готово? — Я привез с собой две пары, одна кухенрейтера, другая лепажа. Мы вместе осмотрим их. «Это наш долг, Ротмистер. Пригоняли ли вы пули?» «Пули деланы в Париже, верно? С особенную точностью». «О, не надейтесь на это, Ротмистер. Мне уже случилось однажды попасть в просаг от подобной доверчивости. Вторые пули, я и теперь краснею от воспоминания, не дошли до полствола. И как мы ни бились, догнать их до места все напрасно». Противники принуждены были стреляться седельными пистолетами, величиной едва не единорог. И хорошо, что один попал другому прямо в лоб, где всякая пуля, имение горошинки и боли вишни производит одинаковые действия. Но посудите, какому нареканию подверглись бы мы, если б эта картечь разбила вдребезги руку или ногу? «Классическая истина», — отвечал кавалерист, улыбаясь. У вас полированный порох и самый мелкозернистый. Тем хуже оставьте его дома. Во-первых, для единообразия мы возьмем обыкновенного винтовочного пороха. Во-вторых, полированный не всегда быстро вспыхивает, а бывает, что искра и вовсе скользит по нем. Как мы сделаемся со шнеллерами? Примечание. Обычный механизм дуэльного пистолета требует двойного нажима на спусковой крючок, что предохраняет от случайного выстрела. Шнеллером называлось устройство, отменяющее предварительный нажим. В результате усиливалась скорострельность, но зато резко повышалась возможность случайных выстрелов. Конец примечания. «Да-да, эти проклятые шнеллеры вечно сбивают мой ум с прицела» ни одного доброго человека уложили в долгий ящик. Бедняга Эл-Ой погиб от Шнеллера в глазах моих. У него пистолет выстрелил в землю, и соперник положил его как рябчика на барьер. Видел я, как и другой нехотя выстрелил на воздух, когда он мог достать дулом в грудь противника. Не позволить возводить Шнеллеров почти невозможно и всегда бесполезно. Потому что неприметное, даже невольное движение пальца может взвести его, и тогда хладнокровный стрелок имеет все выгоды. Позволит же, долго ли потерять выстрел, шельмы эти оружейники. Они, кажется, воображают, что пистолеты выдуманы только для стрелецкого клуба Однако ж, не лучше ли запретить взвод шнеллеров? Можно предупредить господ, как обращаться с пружиной, а в остальном... «Положиться на честь. Как вы думаете, почтеннейший?» «Я согласен на все, что может облегчить дуэль. Будет ли у нас лекарь, господин ротмистер?» «Я вчера посетил двоих и был взбешён их корыстолюбием. Они начинали предисловием об ответственности и кончили требованием задатка. Я не решился верить участь поединка подобным торгашам. В таком случае я берусь привести с собою доктора» величайшего оригинала, но благороднейшего человека в мире. Мне случалось прямо с постели увозить его на поле, и он решался, не колеблясь. «Я очень знаю, господа», — говорил он, навевая бинты на инструмент, «что не могу не запретить, не воспрепятствовать вашему безрассудству, и приемлю охотно ваше приглашение. Я рад купить, хотя и с собственным риском». «Облегчение страждущего человечества». Но что удивительнее всего, он отказался за поездку и лечение от богатого подарка. «Это делает честь человечества и медицине. Валериан Михайлович спит еще? Он долго писал письма и не более трех часов, как уснул. «Посоветуйте, сделайте милость вашему товарищу, чтобы он ничего не ел до поединка». При несчастье пуля может скользнуть и вылететь насквозь, не повредя внутренностей, если они сохранят свою упругость. Кроме того, и рука натощак вернее. Позаботились ли вы о четвероместной карете? В двуместной не помочь раненому, не положить убитого? Я велел нанять карету в дальней части города и выбрать, попрости извозчика, чтобы он не догадался и не дал бы знать. Вы сделали как нельзя лучше, ротмистер. А то полиция не хуже, вороны чуют кровь. Теперь об условиях. Барьер по-прежнему на шести шагах? На шести. Князь и слышать не хочет о большем расстоянии. Рано только на четном выстреле кончает дуэль. вспышки осечка не в число. Какие упрямцы! Пускай бы за дело дрались. Так не жаль и пороху а то за женскую прихоть и за свои причуды. Много ли мы видели поединков за правое дело? А то все за актрис, за карты, за коней или за порцию мороженого. Признаться сказать, все эти дуэли, которых причину трудно или стыдно рассказывать, немного делают нам чести. Условная этика дуэли существовала параллельно с общечеловеческими нормами нравственности не смешиваясь и не отменяя их. Это приводило к тому, что победитель на поединке с одной стороны был окружен орелом общественного интереса, типично выраженного словами, которые вспоминает Каренин. «Молодецкий поступил, вызвал на дуэли убил» Анна Каренина. С другой стороны, все дуэльные обычаи не могли заставить его забыть, что он убийца. Например, вокруг Мартынова, убийцы Лермонтова, в Киеве, где он доживал свой век, распространялась романтическая легенда. Мартынов, имевший характер Грушницкого, сам, видимо, ей способствовал. Дошедшая до Михаила Булгакова, который рассказал о ней в театральном романе. Какие траурные глаза у него. Он убил некогда друга на дуэли в Пятигорске, и теперь этот друг приходит к нему по ночам, кивает при луне у окна головою. В.А. Ленина вспоминала о декабристе Е. Оболенском. Этот несчастной имел дуэль и убил, с тех пор как Орест, преследуемый фуриями, так и он нигде уже не находил себе покоя. А Ленина знала Оболенского до 14 декабря, Но и воспитанница М.И. Муравьева-Апостола, выросшая в Сибири, А.П. Сазанович, вспоминает. прискорбное это событие терзало его всю жизнь. Ни воспитание, ни суд, ни каторга не смягчили этого переживания. Тоже можно сказать и о ряде других случаев.